Кэрри Эшберн принёс немного чаю, который он обнаружил в кесете одного из пленных Янки, отправляемых в Андерсонвилл, и всем досталось по чашечке чаю, слегка отдававшего табаком. Все получили также по крошечному кусочку жёсткого старого петуха, соответствующим количеством соуса из кукурузной муки с луком, по мисочке гороха и по хорошей порции риса с подливкой,